Глава 6. Стены Ванна. И обеты, данные в Винзере, были исполнены. 16 июля все того же 1338 года Эдуард III отплыл из Ярмута со своей флотилией, насчитывавшей 4 сотни судов. На следующий день он высадился в Антверпене. Королева Филиппа находилась при нём, и множество рыцарей в подражании Гатье де Муни прикрыли себе правый глаз ромбовидным кусочком алого сукна. Но сейчас ещё не пришла пора битв, а пришла пора переговоров. В Кобленце 5 сентября Эдуард имел встречу с императором Священной империи. Ради этой торжественной церемонии Людвиг Баварский сочинил себе диковинный наряд, ни то императорский, ни то папский. Надел папскую далматику на королевский хитон, а на папскую тиару нацепил ещё усыпанную драгоценными камнями корону. В одной руке он держал скипетр, а в другой державу, увенчанную крестом. С своим убранством Он как бы утверждал себя владыкой всего христианского мира. С высоты своего трона он обвинил Филиппа VI в незаконном восшествии на престол Франции, признал Эдуарда подлинным королем Франции и вручил ему золотой жезл, что означало назначение императорским викарием. И эту мысль подбросил император опять-таки Роберт Артуа, который вовремя вспомнил, что его дядюшка Карл Валуа перед каждым из своих походов первым делом добивался звания папского викария. Людвиг Баварский поклялся отстаивать в течение 7 лет права Эдуарда, и все немецкие принцы, прибывшие вместе с императором, поддержали его клятву. Тем временем Яков ван Артевельд продолжал призывать народ к мятежу в графстве Фландрском, откуда окончательно сбежал Людовик Ниверский. Так от города к городу шёл Эдуард III, собирая представительные ассамблеи, где его признавали королём Франции. Он давал обещание присоединить к Фландрии города Дуэ, Лиль и даже графство Артуа, дабы жил на этих землях единый народ. вадушевлённый общими интересами. В этих великих предначертаниях неизменно упоминалась Артуа, что свидетельствовало о том, кто именно был их вдохновителем, и не трудно было догадаться, кто под опекой Англии будет пользоваться всеми доходами с графства. Одновременно Эдуард решил расширить торговые привилегии городов. Вместо того, чтобы требовать налоги Он обещал предоставить субсидии и скрепил своё обещание печатью, где были выгравированы гербы Англии и Франции. В Антверпене королева Филиппа произвела на свет второго сына, Леонеля. А в Авиньоне папа Бенедикт XII с ещё большим усердием хлопотал о мире, но вы, чётна Он и крестовый поход-то осудил с единственной целью помешать франко-английской войне, а она теперь вот вам начнётся не сегодня-завтра. Между английскими авангардами и французскими гарнизонами уже происходили серьёзные стычки, и в Вермандуа и в Тираше На что Филипп VI ответил отправкой отрядов в Гиень и в Шотландию, дабы поднять там мятеж от имени малолетнего Дэвида Брюса. Сам Эдуард III появлялся то в Лондоне, то во Фландрии, закладывая в итальянских банках драгоценности английской короны, дабы покрыть расходы на содержание войска, а также дабы удовлетворить требования новых своих вассалов. Собрав свое воинство, взяв из Сен-Де-Ни Арифламу, Филипп VI дошел до Сен-Кантена, но когда до англичан оставался всего день пути, вдруг круто повернул со всей своей армии и отправился обратно, чтобы возложить Арифламу снова на алтарь Сен-Де-Ни. По какой причине этот король, славный участник всех турниров, вдруг увильнул от встречи с неприятелем. Все ломали голову над этой загадкой. Быть может, Филипп VI считал, что в такую мокрить не стоит ввязываться в битву, или, может быть, в последнюю минуту вспомнились ему мрачные предсказания его дяди, Роберта-астролога. Так или иначе, он заявил, что предпочитает иной план компании — Задно только ночью он со страху и смыслил новый план военных действий. Он мол решил завоевать Англию. И разве уже не вступала нога французов на английскую землю? Разве герцог Нормандский более 3 веков назад не покорал Британию? Так вот и он, Филипп VI, он тоже достигнет тех же берегов. Гастингса, и герцог Нормандский, его собственный сын, будет сражаться бок о бок с отцом. И так каждый из двух королей похвалялся, что завоюет государство другого. Но для успешного выполнения этого плана первым делом требовалось господство на море. Так как основная часть войск Эдуарда находилась на континенте, Филипп задумал отрезать их от главных баз, и тем затруднить доставку продовольствия и людских резервов. Вот возьмёт и уничтожит английский флот. 22 июня 1340 года в устье Шельды, отделяющей Фландрию от Зеландии, появились две сотни кораблей, причём каждый носил очаровательное имя, и на каждой грот-мачте реял французский стяг. Пелигримка Корабль Господин Микалет, красаотка Хвостунья и Святая Дева Мария. На корабле погрузили 20.000 матросов и солдат с сопровождением отряда лучников, но среди них едва ли насчитывалось более полутора сотен дворян. Французское рыцарство не долюбливало моря. Капитан Барбавера Командующий пятью десятью генуэзскими галерами, которые нанял король Франции, сказал адмиралу Бегуше: Ваше светлость, смотрите, на нас движется король Англии со своим флотом. Отправляйтесь со всеми вашими судами в открытое море, ибо если вы замешкаетесь, вас здесь запрут наглухо, как в шлюзе. На стороне англичан сейчас, и ведь ры сонцы и морской прилив, и они зажмут вас так, что вы будете бессильны. Не мешало бы прислушаться к его словам. За плечами капитана Барбавера было целых 30 лет морской службы, и это он в минувшем году, находясь на службе у французского короля, отважно сжёг и разграбил город Саутгемптон. Но адмирал Бегуше, бывший смотритель королевских вод и лесов, гордо ответил капитану: "Позор тому, кто уйдёт отсюда". И он выстроил свои суда в три ряда. В первом ряду флотилию Сены, затем Пикардии и Дьеппа, и наконец Каэна и Котантэна. Приказал связать корабли между собой канатами и расставил людей так, как будто речь шла о защите укрепленного феодального замка. Возвратившийся накануне из Лондона король Эдуард командовал примерно равным флотом, и людей у него было не больше, чем у французов, зато на корабли он посадил две тысячи дворян, среди коих находился и Робер Артуа, хотя тот терпеть не мог морских путешествий. В английской флотилии был также только-только сошедший с верфи корабль, охраняемый в семью сотнями солдат и предназначенный для придворных дам королевы Филиппы. Уже к вечеру Франции пришлось окончательно распрощаться со своей мечтой, с мечтой о господстве на море. В тот день никто и не заметил золотого заката. Так ярко пылали охваченные пламенем французские суда, озаряя всю округу. Нормандских и пикардийских рыбаков, матросов с сены, покрошили на куски английские лучники, на помощь которым подоспели фламандцы на своих плоскодонных барках и набросились с тыла на эти укрепленные замки под парусами. Трещали мачты, брецало оружие, Хрипели умирающие, бились на мечах и секирах среди груды обломков. Те, кому удалось выжить в этом побоище, не дожидаясь его конца, прыгали через борт прямо в месиво трупов, ни то в воду, ни то в кровь. Морские волны играючи перекатывали сотни отрубленных рук. На рее корабля, на котором находился Эдуард, болталось тело адмирала Бегуша. Зато капитан Барбавера вместе со своими генуэзскими галерами уже давно успел уйти в открытое море. Хотя англичан тоже здорово потрепали, они всё равно чувствовали себя победителями. Самая большая их потеря корабль с придворными дамами королевы под ужасные вопли пошёл ко дну, и разноцветные платья, словно мёртвые птицы, покачивались на волнах среди человеческих трупов. Король Эдуард был ранен в бедро, и в его сапог белой кожи натекла кровь, но зато теперь война пойдёт на французской земле. Эдуард III тотчас послал Филиппу VI новый картель. Дабы избежать великого уничтожения народов и стран во имя высокого духа христианства, любой правитель должен в сердце своём тому воспрепятствовать. Английский король предлагал своему французскому кузену Встретиться с ним в честном бою, коль скоро раздоры о престоле Франции — личное их дело. И будя Филипп Валуани пожелает этого поединка один на один, Эдуард предлагал такое. Пусть каждый из королей, сопровождаемый с той и с другой стороны сотней рыцарей, выйдет на ресталище. Да-да, на турнир! Но копья пусть не будут затуплены, мечи пусть будут положенного веса, и пусть не присутствуют на турнире судьи-распределители, следящие за тем, чтобы всё шло по правилам, и наградой в этом турнире будет не драгоценная брошь, не учёный сокол, а корона Людовика Святого. Но король, прославленный турнирный боец ответил, что предложение его кузена принять не может, ибо направлено диано Филиппу Валуа, а не королю Франции, в вассалом коего является Эдуард, предатель и мятежник. Папе удалось выторговать новое перемирие, его легаты, что называются нищи дире живота своего, и приписали себе всю заслугу этого временного затишья, хотя Оба короля согласились на него только для того, чтобы отдышаться. Второе перемирие могло бы ещё длиться и длиться, но тут, как на грех, отдал Богу душу герцог Бритонский. После него не осталось ни законного сына, ни прямого наследника. Герцогство потребовали сие разом граф Монфор Ламори, последний оставшийся в живых брат герцога. И Шарль де Блуа, его племянник, словом повторилась точь в точь история с графством Артуа, да и с юридической стороны она мало чем отличалась от первой. Филипп VI принял сторону своего родственника Шарля де Блуа, который был через жену связан с домом Валуа, и тут же Эдуард III встал на защиту Жана де Монфора. Так что было теперь два короля Франции, и у каждого из них по своему герцогу бретонскому, совсем так, как у каждого уже был свой король шотландский. Бретонское наследство затрагивало кровные интересы Робера, коль скоро по материнской линии он происходил от герцога в Британии. Поэтому-то Эдуарду Третьему не оставалось ничего иного, как поручить своему родичу-гиганту, командование начинавшейся кампанией. Наконец-то наступил для Роббера Артуа час великого его торжества. Робберу исполнилось 55 лет. После многолетней школы не оновисти, а грубели черты лица, волосы приняли странный оттенок цвета сидра, разбавленного водой, так обычно сидеют рыжие И был он уже не тем отъявленным шалопаем, который крушил и грабил замки своей тётушке Маго, воображая, что ведёт настоящую войну. Теперь-то он знал, что такое война, и тщательно готовился к кампании. Он пользовался авторитетом, который даётся почтенным возрастом и долгим опытом бурно прожитой жизни. Его уважали все и уважали повсюду. Но кто помнит, что он был подделывателем документов, клятва преступником, убийцей и даже чуточку причастен к ворожбе? Кто осмелился бы ему это напомнить? Он был, его светлость Робер, стареющий гигант, но еще не потерявший своей редкостной силы, всегда валом одеяний и всегда уверенный в себе, и теперь... Он шёл по французской земле во главе английской армии. Но какое ему-то было дело, что командует он чужеземными войсками? Да и существует ли вообще такое понятие для графов, баронов и рыцарей? Эта компания была чисто семейным делом, и битва для них была борьбой за наследство. Врагом был кузен, но союзником тоже кузен. Это только для простого народа, чьи дома сожгут, амбары разграбят, женщин опозорят. Слово чужеземец означало неприятель. Но такого понятия отнюдь не существовало для принцев, защищавших свои титулы и своё добро. Для Роббера эта война между Англией и Францией была его войной. Он жаждал её, он призывал её, Он сам её сварганил. Для него она олицетворяла собой 10 лет непрестанных трудов. Ему чудилось теперь, будто рождён он на свет Божий и будто прожил всю жизнь только ради этой войны. В своё время он сетовал на то, что не умеет наслаждаться каждым данным мгновением, и вот теперь наконец-то научился им наслаждаться. Он вдыхал воздух, как пьют сладостный напиток. Каждая минута становилась счастьем. Взгромоздившись на своего огромного коня рыжей масти, прицепив шлем к седлу и подставляя лицо вольному ветру, он обращался к своим людям с такими шуточками, что тех бросало в дрожь. Под его началом находилось двадцать две тысячи рыцарей и ратников, и когда он оглядывался... видел за собой вплоть до самого горизонта одни только копья, блестевшие на солнце, подобно смертоносной ниве. Несчастные бретонцы улепетывали от него со всех ног, некоторые на повозке, но большинство пешком, в своих штанах из стапы или грубой ткани. Женщины несли ребятишек, мужчины тащили за плечами мешки гречихи. Роберу было пятьдесят пять лет, Но он всё так же легко переносил переходы в 15 лье и всё так же любил помечтать. Завтра он возьмёт Брест, потом возьмёт Ван, потом возьмёт Рен, оттуда войдёт в Нормандию, схватит Алансона, родного брата Филиппа Валуа, и за Алансона двинется на Евре, на Конж, на милое его сердце у Конж, а там помчится к шато Гайяру и освободит мадам де Бомон. Потом он, победительный, обрушится на Париж. Вот он в Лувре, в Винсенне, в Сен-Жермене. Он сбросит с престола Филиппа Валуа и вернет корону Эдуарду. А Эдуард пожалует ему, Роберу, за это титул главного наместника французского королевства. Судьба и раньше... посылала ему все мыслимые и немыслимые удачи и неудачи, но тогда за ним не следовало, подымая дорожную пыль, целая армия. И впрямь Робер взял Брест, где он освободил графиню де Монфор, настоящую воительницу, крепкую духом и телом. Муж ее был взят в плен королем Франции, Но Ана, прижатая к морю, продолжала защищать остатки своего герцогства. И впрямь Рабер с триумфальным маршем прошёл через всю Британь и впрямь он осадил Ван. Он приказал установить комнемётные машины и катапульты, подвести пороховые бомбарды, дым от которых смешивался с ноябрьским туманом. Пробили брешь в стенах. Хотя в Ване стоял многочисленный гарнизон, Но, по-видимому, он не слишком был склонен защищать город до последней капли крови, поэтому французы ждали первого штурма, чтобы с наименьшим ущербом для чести сдаться неприятелю. Дабы формальность эта была соблюдена, приходилось пожертвовать хотя бы десятком людей с той и с другой стороны. Робер пришнуровал стальной шлем, взгромоздился на огромную свою лошадь которая даже чуть осела под тяжестью хозяина, раскатисто отдал последние приказы, опустил забрало шлема, описал над головой круг своей шестифунтовой боевой палицей. Герольды, потрясая его стягом, завопили во весь голос «Артуа к бою!» Ратники бежали бок о бок с лошадьми, и каждый полдюжины человек нёсли длинную лестницу, предназначенную для штурма. Другие тащили на конце палки мешки с летучей паклей, и там, где в крепостной стене зазияла пробоина, громыхнула лавина рухнувших камней, и среди тяжёлых серых клубов дыма молнии сверкал алый, развивающийся на ветру плащ его светлости Артуа. Стрела из арбалета, пущенная через амбразуру, пронзила шёлковый плащ, доспехи, кожаную кольчугу, рубашку. Удар был не сильнее, чем удар копья на поединке. Робер Артуа сам вырвал стрелу, но через несколько минут, так и не поняв, что же такое с ним произошло, почему небо вдруг сразу почернело, почему шанкеля уже не сжимают боков коня, он рухнул в грязь. Пока его войска шли на последний приступ, гиганта с непокрытой головой взвалили на лестницу и понесли к лагерю. Бьющая из раны кровь стекала струйкой между перекладинами лестницы. Судьба до ныне щадила Робера от ран, и во время двух... голландских компаний и в дни его собственного похода на Артуа и в аквитанской войне через все эти испытания Робер прошел без единой царапины ни разу не коснулось его копье на всех 50 турнирах участником которых он был ни разу рассверепевший кабан не поцарапал клыком его кожи так почему же Случилось это именно в Ванне, под стенами этого города, даже не защищавшегося по-настоящему города, который был лишь незначительным этапом его долгой эпопеи. Ведь ни разу он не слышал ни одного зловещего предсказания ни насчёт Ванна, ни насчёт Британии. Рука, натянувшая тетиву арбалета, была чужой рукой, чужого человека. не подозревавшего, в кого он метит. Четыре дня боролся Робер. Не против государя и парламентов, не против неправедных законов наследования и законов того или иного графства, не против тщеславия и алчности королевских фамилий. Он боролся против собственной своей плоти. Смерть пробралась в его тело через эту рану с почерневшими краями и, зиявшую между сердцем, которое билось так сильно, и желудком, который мог поглотить любое количество пищи. Но не та смерть, что леденит, а та, что сжигает. В жилах его пылал огонь. Смерти понадобилось всего 4 дня, дабы сжечь силу заключённую в этом теле, ту силу, которой хватило бы ещё лет на 20. Он отказывался написать завещание, кричал, что не позже, чем завтра, сядет в седло. Пришлось его связать, чтобы соборовать, так как он все порывался уложить на месте капеллана, которого принял за Тьеррида Эрсона. Он бредил. С молодых ногтей Рубер Артуа ненавидел море, но вот снарядили корабль, дабы доставить его в Англию. Всю ночь... Под мерное колыхание волн он взывал к правосудию, к какому-то странному правосудию, ибо, обращаясь к французским баронам, называл их «благородные мои лорды» и требовал, чтобы Филипп красивый приказал отобрать все имущество у Филиппа Валуа, отнял бы у него королевскую мантию, скипетр и корону во исполнении папской буллы об отлучении от церкви. Голос его, доносившийся со шканцев, долетал до форштевня. Его слышали даже сигнальщики на мачтах. Перед рассветом он стал поспокойнее и попросил подтащить его матрас к двери. Ему хотелось поглядеть на меркнущие звёзды, но он не увидел восхода солнца. Уже отходя, он снова вообразил, что выздоравливает Последнее слово, которое вымолвили его уста, было: никогда. Но так никто и не узнал, обращался ли он к королям, к морю или к Господу Богу. Каждый человек приходит в мир сей дабы выполнить свой долг, будь то долг ничтожен или велик, но чаще всего человек и сам этого не знает. И природные его свойства, его связи с ему подобными, превратности судьбы побуждают его выполнить этот долг, пусть невядомо для него самого, но с верой, что он действует никем не понуждаемый, действует свободно. Робер Артуара жёг войну на западе Европы, его задача была выполнена. Когда король Эдуард III узнал во Фландрии о смерти Роббера Артуа, слеза смочила его ресницы, и он отправил королеви Филиппе письмо, гласившее: "Душенька моя, Роббер Артуа нашего кузена призвал к себе Господь. Ради любви, что питали мы к нему, и ради чести нашей дали мы письменный приказ канцлеру нашему и нашему казначею, и повелели им захоронить его в нашем граде Лондоне. И желаем мы душенька, дабы вы сами позаботились о том, чтобы воля наша была выполнена неукоснительно. Да хранит вас Господь. Скреплено нашей личной печатью в городе Граншан в день святой Екатерины в год 6-й нашего правления Англии и Франции, 3. В начале января 1343 года в склепе кафедрального собора Святого Павла в Лондоне был опущен самый тяжёлый из всех гробов, которые когда-либо туда опускали. И вот автор вынужден здесь ради исторической правды убить своего самого любимого героя, с которым прожил он целых 6 лет. испытывай печаль равную той, что испытал король Англии Эдуард. Перо, как говорили летописцы, выпадает из его рук, и нет у него охоты, по крайней мере, в ближайшее время продолжать своё повествование. Разве ради того лишь, чтобы ознакомить читателя с дальнейшей судьбой кое-кого из главных персонажей этой книги? Перенесёмся же вперёд на 11 лет, а равно перенесёмся и через Альпы